Со дне не должно быть даже следов жира. Вначале взбивают медленно, затем постепенно увеличивают темп. Не следует при этом задевать венчиком края и дно посуды. При появлении признаков творожения белки становятся реばватыми. Следует сыпать небольшими порциями сахарную пудру или песок, 1/4 нормы Не прекращая взбивания до тех пор, пока белки не увеличатся в объёме в 4-5 раз и не будут держаться крепко на венчике. Если белки недостаточно хорошо взбиты, в них образуются крупные пузыри, которые при выпекании теста лопаются и изделия садятся. К рассертым желткам добавляют взбитые белки 1/3 нормы. И слегка перемешав, всыпают муку, смешанную с картофельным крахмалом. Затем кладут остальную часть взбитых белков и все осторожно смешивают до образования однородного теста. Способ с подогревом. Яйца выливают в посуду, добавляют сахар и, непрерывно взбивая венчиком, нагревают на водяной бане до 40-50 градусов Цельсия. Затем снимают и, продолжая взбивать, охлаждает до 20 градусов Цельсия, потом еще раз нагревают, не прекращая взбивание, опять охлаждают и смешивают с мукой. Необходимо помнить, что в теплой массе мука размешивается плохо, бисквит получается плотным. Выпекают тесто 25-30 минут при температуре 200-220 градусов Цельсия, но в первые минуты она должна быть несколько выше, иначе изделия не поднимутся, станут плотными, на них не образуется румяная корочка. В течение первых 10-15 минут бисквит нельзя трогать, так как от дальнейшего сотрясения лопается ручка, Некрепшие стенки пузырьков в воздуху летучевыется и бисквит делается плотным, трудно пропекаемым. Готовность бисквита определяет по цвету корочки и по упругости. Если надавить пальцем на не пропечённый бисквит, останется ямка. Бисквит, приготовленный с подогревом, получается более рассыпчатым, чем без подогрева. Заварное тесто. В посуду с водой кладут масло, соль и доводят жидкость до кипения. Всыпают просеянную муку, после чего массу варят 1-2 минуты, помешивая лопаточкой. Заваренное тесто охлаждает до 70 градусов. И опять помешивая, постепенно вводят яйца. Необходимо помнить, что изделия из крутого теста плохо поднимаются, их жидкого расплываются и при большом нагреве садятся. Для исправления жидкого теста следует заварить порцию густого теста и добавить его в жидкое. Изделие следует смазывать жиром слегка, так как излишний жир способствует образованию трещин на нижней корке. Подготовленное заварное тесто кладут в кондитерский мешок и выпускают, придавая им делям разнообразные формы. Выпекают их в течение 30-35 минут при температуре 180-200°. Дверцу духового шкафа не следует открывать в течение первых 15 минут, иначе поднявшееся тесто осяднет и останется непропечённым внутри. Как приготовить глазурь. В небольшую посуду высыпают яичный белок, взбивают его венчиком или вилкой и постепенно понемногу, по одной чайной ложке добавляют, непрерывно помешивая, предварительно просеянную сахарную пудру, взбивая до тех пор, Пока получится достаточно густая масса. Прежде чем начинать работать с глазурью, надо сначала снять пробу.